Глава 17. «За тем, что королеве, я полагаю, пригодилась бы Фрейлина вроде тебя», ответил Сайлос, пройдясь по комнате из угла в угол. «Защитница с удивительным даром, который, чтобы убить, не требуется оружие». Соланж усмехнулась. Не думала, что королева испытывает нужду в преданных стражах. «Весь White Hall, как я слышала, полон солдат и охраны». Это лишь подтверждает тот факт, что королева трясется от страха. Это и стареющие себе любки с каждым днем все больше кажется, что такие, как мы, захватят власть в Англии, заменив ее на престоле кандидатом получше. «Мифическим сыном Екатерины Говард?» — улыбнулась Соланж. «Я слышала, как о нем говорили в таверне кабачок Эссекса, но, признаться, не особо поверила. Можно верить или не верить». Пожал грим плечами. Но недовольство среди наших растет, а королева отнюдь не глупа и понимает, что ни один маломальский достойный козырь не будет лишним. И под козырем ты подразумеваешь меня? Их взгляды встретились. Сесил из кожи вон вылезет, чтобы угодить своей королеве, произнес Сайлос. А поэтому да, в этом раскладе ты козырь, их козырь, но не ваш сессексом. Так и не хочешь сказать, для чего я была вам нужна? Вряд ли столько усилий было положено просто так. И вдруг Соланж будто ударила что-то. Постой, если меня купил Сесил, тогда выходит, что люди, напавшие на нас на дороге, были из людей Эссекса, то бишь твои приятели, так? Грим поджал губы, не опровергая и не подтверждая сделанное ей предположение. И все-таки ты бился с ними и убил их? Она дернула головой. «Ты ведь не хочешь сказать, что в этой истории есть и третья сторона? Третья только твоя. Не понимаю». И снова ей стало не по себе под пристальным взглядом ярко сапфировых глаз. «Помнишь, как ты звала меня? Псом. И ненавидела, полагая, что я выслуживаюсь перед твоим братом с отцом. Ты надзирал за мной, как какой-то тюремщик. Скорее оберегал и стремился помочь». Ты вез меня в Лондон, и все равно. Кому из двоих? Сесилу или Эссексу? Кто-то из них в любом случае воспользовался бы мной, сделал игрушкой в своих непонятных мне играх. Она выдала это все на едином дыхании, и теперь задохнулась, тяжело и с натугой дыша. Но Грим покачал головой. «И если бы ты не выстрелила в меня, я помог бы тебе скрыться из Англии, мисс Дюбуа». «Я бы сказал, куда тебе ехать не стоит. В Лондон. В него, в первую очередь. Я бы дал тебе денег и отправил на острова, как ты и хотела уже долгое время». Соланж выдохнула. «Откуда ты знаешь? О твоем сокровенном желании?» «Да». Голос дрогнул невольно. «Я наблюдательный и провел с тобой рядом так много времени, что догадаться было несложно». Чуть кривовато усмехнулся мужчина. Именно потому я заколол людей Эссекса. Не хотел, чтобы ты стала козырем. Все равно чьим. Я готов был помочь. А получил пулю в груди. Медвежий зверинец. Вот и помогай после этого людям. Заключил он с не меньшей насмешкой. Соланж стиснула руки, борясь с мучительным нежеланием принимать правду услышанных слов. Сайлас Грим не мог в самом деле желать помочь ей. Это было как-то неправильно, странно. Казалось, кто-то большой схватил ее мир и встряхнул его хорошенько, по ошибке поставив с ног на голову. Грим ей не друг, но и не враг, как теперь выяснилось. Он вообще непонятно кто. Шпион, предатель, перевертыш. Вот что страннее всего. — Так как все-таки ты оказался в зверинце? — спросила она. Он хмыкнул. Легко догадаться, что Эссексу не понравилось, что я тебя упустил. Мало того, сам тому поспособствовал. Он, конечно же, догадался, кто заколол его людей на дороге. То есть пошел против своих в угоду тебе. И вуаля. Я в зверинце в королевском браслете. Ты потому не мог обратиться назад в человека? Сама знаешь, серебро крепко нас держит. Но в лесу, когда я... Солонж запнулась на миг. Стреляла в тебя? Браслета у тебя на руке не было. Грим улыбнулся, впервые за все это время без иронии и насмешки, а искренне. Так ты поверила, да? Солонж, как бы обороняясь, сложила на груди руки. Проверила из любопытства. Тогда, признаюсь, удовлетворяя твое здоровое любопытство. Я никогда прежде до последнего времени не носила сдерживающего браслета. Говоря это, Грим подошел совсем близко и даже понизил звучание голоса, глядя в глаза собеседнице и поверяя ей эту тайну. Она чего то сглотнула. «Никогда-никогда?» – уточнила для вида, хотя поверила ему как-то сразу, безоговорочно – А сейчас, как ни странно, смутилась, глядя в горящие желтым глаза и вообще, будто по-новому, собирая давно набивший оскомину образ, рассыпанные по плечам темные волосы, щетину на небритых щеках и жесткую линию губ, смягченную в этот момент чуть приметной улыбкой. Никогда-никогда. И как это вышло? Пожалуй, об этом мне хочется говорить меньше всего, признался Грим отступая на шаг и возвращая ей снова возможность дышать. Он опять прошелся по комнате, погруженный в себя, в свои мысли, и солнце, наблюдая за ним, невольно подумала, что для большого косматого зверя двигался он чересчур тихо и ловко, скорее как рысь или пантера. А еще вспомнилась травля, которую она видела. Каково было гриму веселить публику своей кровью? У него, верно, все тело в шрамах. И все из-за нее. Если, конечно, он не солгал, говоря, что хотел ей помочь. «А как ты избавилась от браслета?» — прозвучал вдруг ворвавшийся в ее мысли вопрос. «С чего ты взял, что избавилась?» «Ты избавилась», — совершенно уверенно произнес собеседник. «Я сразу это почувствовал, еще в Пэрис Гарден, когда в первый раз увидел тебя среди зрителей». «Ты видел меня в Гарден? удивилась Соланж. «А почему я, по-твоему, рвал эту чертову цепь и носился дурак дураком по Бэнксайду?» Сайлас сжал кулаки. «Я так надеялся, что тебе хватило ума сбежать куда угодно, только не в Лондон. Так нет же, я замечаю среди зрителей тощего паренька. И паренек этот ты, мисс Дебоа. Что я должен был сделать, по-твоему?» Соланж пожала плечами. «Позволить Эссексу или Сесилу наконец меня отыскать?» — предположила она. «В конце концов, ты... отомстил бы за пулю, пущенную в тебя?» «Может быть, так мне и стоило сделать». Как-то зло отозвался мужчина, и глаза его вспыхнули ярче. «Жаль, я дурак, не додумался». «Еще не поздно это исправить», — съязвила Соланж. «Иди и скажи своему господину, что нашел вашу беглянку. Глядишь, он тебя и простит». Их глаза снова встретились, будто столкнулись друг с другом. Даже искры, кажется, полетели. «Ты не знаешь, о чем говоришь». Наконец, как-то устало, будто истратив весь свой запал, выдохнул Сайлас. «Мало того, что я бы не смог...» Он запустил пальцы в волосы и взъерошил свою шевелюру. «Эти люди...» «Особенно Эссекс. Они не из тех, что прощают. И то, что я убежал из зверинца, вскоре им станет известно. Меня станут искать. Как и тебя уже ищут. Так как ты избавилась от браслета?» Вернулся он к интересующему его вопросу. «Тот самый, умирающий на дороге, из твоих дружков, как я теперь знаю». Не удержалась от шпильки Солунж. «Схватил меня за руку и, наверное, случайно испортил браслет». «Черт побери!» – выругался мужчина в сердцах. Нужно было проткнуть его черное сердце три раза подряд. И, заметив ее ошарашенный взгляд. Конечно, он сделал это нарочно, чертов ублюдок. Знал, что новорожденный перевертыш рано или поздно выдаст себя. Вот и сорвал королевский браслет. «Что значит «новорожденный перевертыш»?» – не без опаски уточнила Соланж. Это тот, кто ни разу не оборачивался, но уже на пути к этому. Осознав смысл его слов, девушка замотала головой. «Но я отнюдь не собираюсь оборачиваться», — уверенно заверила она собеседника. «Мне это даже не нужно. По крайней мере, не здесь, в Англии, где пики лондонского моста унизаны головами наших сородичей. А Сайлос возьми и спроси. Тебе уже снился лес?» «Что?» Лес, лес, каким-то особенным тоном повторил Сайлас. У каждого перевертыша он особенный, свой, но всегда манящий до дрожи. Так ты его видела? Вижу, что да. Сколько ночей после браслета ты провела в ней этого леса? Сердце Соланж забилось прямо в ушах. Так лес имеет значение, как и медведь в нем. Как и все остальные странности ее жизни, вдруг оказались значительными. «Только самую первую», — глухо призналась она. Сайлос будто только такого ответа и ждал, мотнул головой. «Твоя звериная суть уже пробудилась», — сказал он. «Вот почему лес манит тебя, зовет. И в какой-то момент ты просто-напросто обратишься против собственной воли. На улице, в доме, где угодно». И добавил, заметив ее испуганные глаза. Но так бывает только до первого обращения. Потом ты сможешь себя контролировать. Бояться здесь нечего. Но я не хочу обратиться на улице или в театре. Ужаснулась Соланж. Я найду подпольного мастера и мне восстановят браслет. Теперь она и сама заметалась по комнате, с загнанным зверем. Перспектива спонтанного обращения? Испугала ее больше всего, сказанного сегодня. «Тебе не нужен браслет». В какой-то момент Грим оказался так близко, что она на него налетела. Ткнулась на миг в его грудь, ощутив через плащ жар его кожи и расслышав быстрый стук его сердца. Захотелось остаться так, в дюйме от человека, не опасавшегося ее. Еще на один краткий миг. Но она не позволила себе эту слабость». «Прости», — сказала и отстранилась. «Со мной лучше не сталкиваться, сам знаешь». Но Сайлас сказал. «Я знаю лишь, что тебе не нужен браслет, мисс Дюбуа. Ты всего лишь должна обратиться. Сама. Под моим руководством. И в самое ближайшее время мы именно так и поступим. Но для начала мне бы не помешала одежда. Ходить голым как-то не очень приятно». И то ли он сделал это нарочно, чтобы отвлечь ее мысли от главного... То ли оно вышло случайно, в любом случае разговор об одежде и обнаженном под плащом теле как-то отвлек Соленш от накрывшего ее было ужаса при мысли о необходимости обращения».